глава 65 «Проклятие!» — взревел тим джеффрис пиная ногой мусорную корзину в кабинете улью он принялся расхаживать взад и вперед лью сидел в кресле ярдле стояла прислонившись к стене скрестив руки на груди говорил я тебе что ее на пушечный выстрел нельзя подпускать к этому делу продолжал бушевать джеффрис спокойно тим сказал лью «Если я проиграю это дело, Рой, если я его проиграю, это будет во всех газетах, во всех выпусках новостей скажут, что я впервые в жизни проиграл дело. И кому? Этому дерьму, который вздумал сам себя защищать». Там еще упомянут. То маленькое обстоятельство, если вам это интересно, напомнило Ярдли, что серийный убийца на свободе и может и дальше творить свои гнусные дела. «Да пошла ты, ненормальная стерва!» «Так», — громко произнёс Лью, — «это уже выходит за все рамки». Вздохнув, Тим покачал головой. «Согласен», — он повернулся к Джессике. «Извините». Затем снова к лью «Пойми, я просто заведён. Нам не нужно было подпускать её к этому делу, и вот теперь она его утопит. Я хочу, чтобы её отстранили. Немедленно!» «Будет только хуже», — сказал Ярдли. «Как так?» — спросил Лью. «Весли выступил бы с этим обвинением, независимо от того, участвую я в деле или нет. Я работаю в прокуратуре, от этого никуда не деться. И то, что я присутствую в зале суда, показывает, что нам нечего скрывать. Лучше так, чем если бы меня там не было». «Но если вы отстраните меня сейчас, после того, как Уэсли заявил, что существует заговор с целью его уничтожить, присяжные ему поверят». «Она права, Тим», — подумав, кивнул Лью. Тряхнув головой, Джеффрис ткнул в нее пальцем. «Замечательно. Вы остаетесь. Но держите свой рот на замке и даже не смотрите на присяжных. Это понятно?» Он выскочил из кабинета. Отвернувшись к стеклянной стене, Ярдли устремила взгалять на стрип. Лью постучал карандашом по столу. «Это правда?» «То, что он сказал насчёт галлюцинаций». «Нет», — рассеянно ответила Ярдли. «Однако после Эдди я действительно была эмоционально сломлена. Частенько у меня не было сил, чтобы встать с кровати». Я перестала заботиться о еде и личной гигиене. Вытащило меня из всего этого только то, что я должна была заботиться о маленькой дочери. Она спасла мне жизнь. Лью помолчал. «Теперь вам лучше?» «Лучше». Психология и фармацевтика — это искусство, а не точные науки. Приходится пробовать различные подходы, прежде чем найти правильный. Она обернулась. Почему вы позволили мне быть ассистентом Тима? Вы ведь могли на время процесса отправить меня в оплачиваемый отпуск, и я никаким боком не была бы в нем замешана. Шумно втянув носом воздух, Лию сказал: Агент Болдуин предупредил меня что если вы не будете участвовать в деле, когда нам в следующий раз понадобится какая-либо услуга от бюро или ему нужно будет срочно присутствовать на судебном заседании, у него вдруг отключится телефон». Кейсон так сказал. Ярдли просияла. «Ну да». Подавшись вперёд, Лью поставил карандаш в стакан. «Понимаю, вы правы». «Если вас сейчас отстранить от дела, это произведёт жуткое впечатление на присяжных, и всё-таки вести дело вам нельзя. Пусть этим займётся Тим. У нас есть вещественные доказательства, а у мистера Пола только одни предположения. Весли нравится присяжным, а Тим им не нравится. Не нужно это недооценивать». Нам надо придумать, как выставить Уэсли несимпатичным. Как это сделать? Давайте я попрошу Кейсона накопать что-нибудь в его прошлом. Такой человек оставляет за собой след из разбитых тел и сердец. Нужно позаботиться о том, чтобы присяжные это увидели, иначе они отпустят Уэсли на все четыре стороны. Утром на следующий день Ярдли двадцать минут говорила по телефону с дочерью — В голосе Теры звучало восторженное возбуждение, оптимизм, чего Джессика уже давно не слышала. Девочка училась ездить верхом и уже могла перескакивать на коне через небольшие препятствия. Ещё она научилась стрелять из карабина, а сегодня дедушка собирался познакомить её с Луком. Превращение неуверенного в себе подростка в молодую женщину, готовую постоять за себя, было разительным. И хотя Терри занятия в школе и живопись всегда давались без труда, похоже, с физическими упражнениями у нее возникли определенные проблемы, и ей доставляло удовольствие их решать. С самого рождения дочери Джессика тревожилась, что случится, если ее дочь встретится со своим отцом? Что, если она подпадет под его влияние и возненавидит собственную мать? Вместо этого девочка, судя по всему, освободилась от груза, лежавшего у нее на душе. Как только дедушка предложил Терри погостить у них, та с радостью согласилась. «Забудь, Уэсли, забудь весь этот дерьмовый Лас-Вегас», сказала она матери в разговоре по телефону. «Просто приезжай сюда и живи на ранчо. Ты такая умная, здесь ты в два счета станешь прокурором». «Скоро я приеду к вам, дорогая», — улыбнулась Ярдли. «А ты слушайся дедушку и бабушку и веди себя хорошо». На минуту трубку взял Стивен. «Приезжай сюда, как только сможешь. Место тебе мы найдем. Это твой дом». «Спасибо. И спасибо за то, что присматриваете за Террой. Если это дело пойдет наперекосяк, если у Весли выпутается, нельзя допустить, чтобы девочка была здесь». «Делай то, что должна», — сказал Стивен. «Если что, мы всегда здесь». Они закончили разговор. Ярдли приняла душ и оделась, собираясь ехать в суд. В коридоре ее ждал Болдуин. Окружившие ее газетчики принялись выкрикивать вопросы, тыча ей в лицо диктофонами. Один писака поинтересовался, откуда у нее такая страсть к серийным убийцам, что вызвало смешки у его собратьев. Не сказав ни слова, Ярдли протиснулась сквозь толпу. «Как ты?» — спросил Болдуин, когда они подошли к дверям зала заседаний. «Все в порядке». «Я едва не врезал Уэсли в морду, когда он начал говорить про тебя такие мерзости». Ярдли ласково прикоснулась к его руке, выражая свою признательность. «Не трать силы на ненужные переживания. Давай просто займемся своим делом». Первым свидетелем был Томас Шелли, в прошлом следователь управления полиции Лас-Вегаса, ныне в отставке. Грузный мужчина в мешковатом костюме, он стоял, распрямив плечи, всем своим видом показывая, что ему не впервой давать показания в суде. Отвечая на вопросы Джеффриса, Шелли изложил обстоятельства обнаружения трупа Джордан Руссо, от координат места до состояния останков, после чего восстановил день исчезновения девушки вплоть до того момента, когда ее в последний раз видели живой. Ярдли время от времени украдкой поглядывала на Весли, не поворачивая головы. Тот сидел, сплетя пальцы перед собой, и, не мигая, смотрел на бывшего следователя. Он не высказал никаких возражений по поводу вопросов Джеффриса и показаний Шелли. Однако на столе перед ним лежала папка с какими-то бумагами. Ярдли рассудила, что эти бумаги, чем бы они ни были, не сулят их делу ничего хорошего. После того, как Джеффрис объявил, что у него вопросов больше нет, Васли встал и, подойдя к кафедре, какое-то время молча смотрел на бывшего следователя. «Доброе утро», — наконец сказал он. «Доброе. Следователь». «По-моему, вы умолчали об одном эпизоде из своей биографии, не так ли? Одно время вы работали в дорожной инспекции штата Невада. Ну да, всего восемь месяцев, прежде чем меня взяли в полицию Лас-Вегаса. Почему вы ушли из дорожной инспекции? Я хотел карьерного роста. У меня диплом по уголовному праву. Я хотел стать следователем, а в дорожной инспекции мне это не светило». «Оно прошло мирно, ваше увольнение?» Шейли судорожно вздохнул. Ярдли прищурилась. Она догадалась, что будет дальше. Джеффрис делал какие-то заметки в своих записях, составляя вопросы, которые он задаст следующему свидетелю. «Да, мирным». «Очень любопытно», — сказал Уэсли, возвращаясь к папке у себя на столе. «А вот у меня имеются материалы одного дела, которым вы занимались во время работы в дорожной инспекции. Штат Невада против Майлера. Помните такое?» Шелли промолчал. Весли положил копию протокола, меньше десяти страниц, на стол прокурора. Отложив ручку, Джеффрис пролистал материалы. Ярдли тщетно пыталась заглянуть ему через плечо. «Вы остановили Майлера по подозрению в пьянстве за рулем, правильно?» «Правильно. Вы заставили его выйти из машины и выполнить тесты на трезвость, после чего сдать тест на алкоголь, в результате чего выяснилось, что он не имел права садиться за руль». «Все верно. Ваша честь, могу я подойти к свидетелю?» Поколебавшись мгновение, судья посмотрела на приставов, и те приблизились к кафедре. «Можете, защитник?» Надев очки, Уэсли подошел к бывшему следователю и протянул ему несколько листов. «Во время судебного разбирательства защитник Майлера подал ходатайство об аннулировании улик вследствие отсутствия убедительных оснований для остановки машины, так?» «Верно». «Итак, в полицейском протоколе, а также под присягой на слушаниях по ходатайству мистера Майлера, вы показали, что остановили машину, поскольку у нее не работал сигнал поворота, правильно?» «Да». «Мистер Шелли, в материалах дела всего 9 страниц. Если не нетрудно, вы не могли бы объяснить присяжным, почему оно такое короткое?» Бывший следователь оглянулся на Джеффриса, словно ища у него поддержки. «Я... Ну... Судья посоветовал мне воспользоваться пятой поправкой и не давать ложные показания под присягой. Я воспользовался своим правом и больше ничего не сказал». «И ходатайство защиты было удовлетворено? Правильно? Да. Почему?» Убедившись в том, что Шелли не собирается отвечать, Уэсли продолжал. «Потому что в распоряжении защиты имелась непредставленная в суде видеозапись, о существовании которой вы не подозревали, правильно? Сестра мистера Майлера ехала следом за ним и начала снимать происходящее на видеокамеру, когда увидела, что вы преследуете машину мистера Майлера. Так?» Бывший следователь молча смотрел на него. «Ваша честь, пожалуйста, попросите свидетеля ответить на мой вопрос». «Следователь Шелли, будьте добры, ответьте на вопрос». «Да», — заливаясь краской, едва слышно промолвил тот. «Видеозапись была». Эта запись показывала, что указатель поворота работал исправно, и мистер Майлер воспользовался им, перестраиваясь из ряда в ряд, непосредственно перед тем, как вы его остановили правильно. Снова молчание. Ваша честь. Следователь Шелли, я попросила вас отвечать на вопросы защиты. Пожалуйста, не заставляйте меня просить дважды. Ну да. Поворотник у него работал. Просто я этого не заметил. «Просто не заметили?» Насмешливо повторил Весли. «Как любопытно. Итак, следователь, когда вы работали в дорожной инспекции штата Невада, вам платили полуторный оклад, правильно? За сверхурочные, поскольку сначала вы отрабатывали полную смену». «Да, всё так. Значит, чем больше водителей вы задерживали за пьяное вождение, и чем чаще давали показания в суде, тем больше денег зарабатывали. Правильно? Всё совсем не так. Вы, мистер Шелли, вы получали больше, если давали показания в суде чаще, да или нет? Да, больше. Ну а дальше? После этого случая вас выгнали, так? «Вы договорились со своим начальством, что вам разрешат уволиться по собственному желанию и найти себе другое место, но в дорожной инспекции вы больше работать не будете, правильно?» «Все было не совсем так». «По вашим словам, получается, будто я какой-то...» «Вас попросили уйти из дорожной инспекции, да или нет?» «Да». «Меня попросили уйти». «Вас выгнали». «Да». Прикусив губу, подтвердил Шелли. «Великолепно. Спасибо». Вернувшись к своей папке, Уэсли достал другой документ и положил копию на стол прокурора. Это было заявление Шелли о принятии на работу в управление полиции Лас-Вегаса. «Вы знали об этом?» шепотом спросил Уярдли Джеффрис. «Нет. Если не забыли, «Мне запрещено предпринимать какие-либо действия». Побагровев, Джеффрис отвернулся. Ярдли оставалось только гадать, какие гневные ругательства он мысленно обрушил ей на голову. «Мистер Шелли», — продолжал Весли, — «будьте добры, покажите, где в заявлении о принятии на работу в управление полиции Лас-Вегаса вы сообщаете о том, что вас выгнали из дорожной инспекции штата Невада». У бывшего следователя перекосило лицо. Он обливался потом. «Мне кажется, господин защитник, тут я должен умолкнуть. Судья уже предупредила вас». «Я воспользуюсь пятой поправкой». Уэсли опустил заявление. «В этом заявлении вы солгали, правильно?» «Я воспользуюсь пятой поправкой и буду молчать». «Вы солгали, когда работали в дорожной инспекции, причем под присягой. Вы солгали, подавая это заявление. И вы только что солгали, давая показания по этому делу, не так ли?» «Я воспользуюсь пятой поправкой и буду молчать». Ярдли видела, что Шелли паникует. «Пусть он и вышел в отставку». Но, должно быть, его могут попросить из нового места работы, если выяснится, что он обвинялся в лжесвидетельстве. Если к пятой поправке к Конституции прибегали в федеральном суде, это означало только одно – или все, или ничего. Или бывший инспектор не сможет ответить ни на один вопрос, или ему придется отвечать абсолютно на все вопросы. Теперь Весли может сказать все, что угодно, а Шелли не будет иметь права ему возразить. «К вам обратилась мисс Ярдли, не так ли, мистер Шелли? Помощник федерального прокурора, фигура влиятельная. Она попросила вас об одном одолжении, да? Помогите мне добыть какие-либо вещественные доказательства по этому делу». опять же «Я воспользуюсь пятой поправкой и буду хранить молчание». «Она угрожала вам, требуя предоставить ей перстень и волосы, или же вы просто передали ей их, рассчитывая на то, что она расплатится с вами позже?» Наконец Джеффрис поднялся с места. «Возражение, ваша честь. Мистер Пол неправильно описывает вещественные доказательства и показания свидетеля». Он издевается над свидетелем, а также возражения еще по пяти пунктам. Весли сделал шаг назад. «Свидетель не будет отвечать на мои вопросы, Ваша честь. Согласно делу Смит против Геббела, мне разрешается последовательно задать ему все свои вопросы и выслушать, как он при ответе на каждый сошлется на пятую поправку». Сходив к своему столу, Весли взял другой документ и положил один экземпляр перед прокурором. Это была копия решения Федерального апелляционного суда по 9 округу по делу «Смит против Гэббела». Нужный фрагмент был выделен маркером. «Я могу подойти к вам?» — скромно поинтересовался Весли. «Вне всякого сомнения». Он вручил вторую копию судье Агби. Если честно, Ярдли ничего не знала об этом процессе. Это было какое-то заурядное дело, которое рассматривалось в далеком 1977 году. Однако Уэсли добавил к нему несколько недавних запросов, показавших, что никакой другой суд не пересмотрел данное решение и, следовательно, оно оставалось в силе. Выделенные фрагменты однозначно показывали, что он может задавать свидетелю любые вопросы, а тот при ответе на каждый должен ссылаться на пятую поправку. Ярдли не сомневалась, что и Джеффрис также впервые видит это дело. «Мистер Джеффрис, у вас есть что сказать?» — спросила Агби. «Я хотел бы проконсультироваться по этому делу». Судья усмехнулась, возможно, непроизвольно. «Если честно, я тоже никогда не слышала об этом деле, так что, пожалуйста, дайте мне пару минут». Она повернулась к компьютеру. Ярдли следила за Весли, прислонившимся к кафедре. Следователь Шелли жадно глотнул воды из пластикового стаканчика и вытер бумажной салфеткой вспотевший затылок. Джеффрис усиленно грыз кончик ручки, оставляя на нём следы от зубов. «Похоже, этот прецедент действует и по сей день», — по прошествии пяти минут сказала судья Агби. «Мистер Пол, я разрешаю вам продолжать допрос свидетеля». Шейли был похож на призрак. Пот, выступивший у него на лбу здоровенными каплями, струился по щекам и срывался на спортивную куртку, оставляя на ней темные пятна. Достав из коробки новые салфетки, бывший следователь опять промокнул затылок. «Что вы получили от мисс Ярдли за то, что дали ей улики, которые она подбросила в мои вещи?» «Я воспользуюсь пятой поправкой и буду хранить молчание, господин защитник». «Она вам угрожала?» «Я воспользуюсь пятой поправкой и буду молчать». «У неё есть какие-то рычаги давления на вас? Вы давали ложные показания по другим делам, а она об этом узнала. Я воспользуюсь пятой поправкой и буду молчать». Так продолжалось добрых 10 минут. Ярдли внимательно следила за присяжными. Те вскоре перестали обращать внимание на происходящее. Они уже приняли решение. Или поверили Весли в том, что шеле лжец, помогавший Джессики его подставить или поняли, что им следует отбросить всё сказанное бывшим следователем, однако тот всё-таки не опустился до того, чтобы вступить с ней в сговор и сфабриковать улики. Ярд для твёрдо знала о присяжных только одно: невозможно знать наперёд, что они думают.